Глава 41. Несколько секунд я сканирую Наташу внимательным взглядом. В голове не укладывается, что она додумалась до такой глупости, как прийти к Кате. Зачем? Что это изменит? Идём, спокойно говорю Наташе и беру её за локоть. Не хватало, чтобы Маша всё услышала. Катя закрывает за нами дверь, а Наташа тут же вырывается. Отпусти меня, отпихивает в сторону, но всё же идёт за мной. Мы останавливаемся у моей машины. Я открываю дверцу и киваю на сиденье. А хорошо ты устроился, Серёж, прожегает меня гневным взглядом. Ты из-за неё к ней ушёл, да? Ну почему, Серёж? Голос Наташи дрожит, а на щеках появляются слёзы. Что со мной не так? Почему она? Садись. Внутри меня тоже кипит много эмоций и чувств, но я заставляю себя вести сдержанно. Наташа всё же забирается в салон, а я обхожу машину и сажусь за руль. Тяну з рукой в карман пиджака за телефоном, чтобы вызвать для неё такси. Вся эта ситуация сильно давит на меня, я буквально рассыпаюсь на части. Всем тяжело, не только Наташе. Катя держит дистанцию, я пытаюсь наладить общение с Машей. Если бы не эта маленькая девочка, которая осталась наверху в квартире, я бы поговорил обо всём с обеими раз и навсегда расставив все точки над и. Я ушёл, потому что больше не представляю нашей совместной жизни. С Катей у нас ничего нет, но я бываю у них с Машей почти каждый день, потому что хочу общаться со своим ребёнком. Почему-то мне кажется, когда я рожу, ты даже не приедешь посмотреть на своего сына. Запинаясь, произносит она и снова плачет. Не говори ерунды. У нас с тобой совершенно другая ситуация. Я думал, что взаимного влечения достаточно, чтобы построить крепкую семью, а на деле оказалось, что нет. Чувства? Так ты её до сих пор любишь? Это сейчас какое имеет значение? Огромное. Она тычет пальцем в свой пока ещё плоский живот и снова всхлипывает. Думаешь, что мне не хочется нежности, ласки, тепла? Я столько времени мечтала о малыше, как мы будем вместе летать куда-нибудь в отпуск, как ты будешь по вечерам возвращаться к нам с работы. Это так больно, Серёж. И никакие это не глупости. И я ещё к ней приду, когда живот немного подрастёт. А потом, если понадобится, и с ребёнком на руках, попрошу вас приютить меня. Я закатываю глаза. Наташу уже несёт. Мне безумно жаль, что я не оправдал её ожиданий, но лучше сейчас это пережить, потом было бы ещё больнее. Да и не привык я обманывать ни себя, ни других. И так долго тянул с правдой. И вот к чему это привело. Ну скажи же хоть что-нибудь. Как ты так можешь? Я всеми силами пытаюсь сохранить нашу семью, а ты делаешь всё, чтобы её разрушить. Не нужно сравнивать нашу ситуацию с той, которая случилась у нас с Катей несколько лет назад. Нашему ребёнку тогда поставили серьёзную патологию, а я предложил Кате сделать аборт. Она исчезла, и вот спустя много времени она вдруг появляется с маленьким ребёнком на пороге нашей квартиры. А мне кажется, что она это сделала специально и строит из себя сейчас невидную овечку. Выяснила, что я за тебя замуж вышла и приехала. Наташ, поезжай домой, уставшим голосом прошу я. Всё происходящее тянет на дешёвую мелодраму. Не верится, что это происходит в моей жизни по-настоящему. Мне не хочется причинять Наталье еще большую боль, говорит, что до сих пор не забыл Катю и свои чувства к ней. Когда один в семье будет любить, а другой жить на одной территории лишь из чувства долга, ни о какой комфортной обстановке для ребенка не может идти даже речи. Будут бесконечные скандалы, обвинения и недовольства. И это только моя ошибка. и обязательство перед Натальей и нашим ребёнком, что всё сложилось таким образом. Так уж устроена жизнь. Всегда приходится между чем-то выбирать. Увы, мой выбор оказался не в её пользу. То есть с ними весь вечер проведёшь, а меня на такси и домой. Какая же я глупая была. Она вытирает слёзы со щёк и со всей силой дёргает ручку двери. Но если ты думаешь, что я вот так просто отдам её тебе, то нет. Так можешь и передать ей. Я жду, когда такси, которое приехало за Наташей, скрыется из виду, и достаю сигареты из бардачка. После всех истерик, которые она закатывает в последнее время, видится с ней хочется всё реже и реже. понимаю, что это больно и неприятно, когда все планы на будущее рушатся в пух и прах. Но на чувстве сожаления я не протяну в браке и нескольких месяцев. Теперь мне это очевидно, а раньше я и в самом деле думал, что смогу прожить всю жизнь без любви.